Глава пятая. Монстры, как оказалось, горят ничуть не хуже, чем облитый бензином старый диван. Яркий огонь полыхал ровно и поднимался на 4 метра, а гудящий звук создавал иллюзию, будто на плите покоится не лягушка, а сопло истребителя. Свечение служило для тварей отличным ориентиром, так что мобы со всех концов алода стекались к этому месту, что мне было только на руку. Мана у меня оставалось совсем немного, на три сферы. Требовалось собрать монстров в одной точке, чтобы потом без проблем уничтожить их. Начальный алот пустыня, портал с железообразной поверхностью. Везде давались призы за зачистку территории. Так почему бы не собрать награду и здесь? Я кружился неподалеку от центра острова, постоянно прыгая с платформы на платформу. За мной тянулся внушительный хвост из лягушек, но они никак не могли догнать увертливую цель. Я соблюдал дистанцию в полсотни метров, чтобы ядовитое вещество, которым плюются мобы, не попало на голую кожу. Почему голую? Буквально пятнадцать минут назад я со всех ног удирал от озверявшего и слишком уж прыткого существа. Двигался только по знакомым плитам, но дерзкий моб чихать хотел на все правила безопасности. Он прыгнул на плиту ловушку, которая каким-то чудом умудрилась уцелеть в царившемся ранее безумии. Произошла активация, и во все стороны устремились энергетические серпы, свободно разрезающие все, до чего могли дотянуться. Вертикальная полоса прошла с правой стороны на середине ноги. Досталось и поножам, и террасе, и ручному комплекту. Я успел среагировать и применил обновление. Рассеченное тело тут же восстановилось. А также врубил стихиалий, который позволил не соскользнуть с платформы. Повезло еще, что у поножей отсутствует шкала прочности. Так что они скрылись в инвентаре, но уже через секунду я смог достать их. Мысленный счет уже перевалил за две с половиной тысячи. Если никаких временных сюрпризов не будет, то четверть отведенного времени свободного пребывания я уже израсходовал. При этом чуть не обнулился раз двадцать. Самой большой проблемой были не мобы и даже не ловушки, а всего лишь ветер, который до крайности нестабильно дул со всех сторон. Иногда бушующий ураган подталкивал спину, приходилось прыгать немного слабее, чем задумывалось. Но в ту же секунду поток воздуха начинал бить в лицо. Или собираешься переместиться на плитку, от которой после обрушения осталось 10 сантиметров, а тебя смещает влево или вправо. Но самое веселое происходит в те моменты, когда пытаешься заскочить на платформу, которая находится в четырех метрах над тобой. Тут и без шквальных порывов не сразу ты рассчитаешь прыжок, а с ними так и вовсе выходит русская рулетка. Центр Алоды, кстати, вызывал особый интерес. Во-первых, располагающаяся там платформа была намного больше, чем обычные плитки, и по ее границе тянулся силовой барьер. Видимо, когда наступит время перезагрузки, это место окажется единственной безопасной точкой. Во-вторых, тут находился алтарь. Когда пробегал мимо него, то притронулся рукой. Успел уловить, что это одноразовая торговая точка. Интерфейс услужливо предложил активировать ее, но я находился не в том состоянии, чтобы отвлекаться на магазин. За мной мчались квакующие мобы, а слово «одноразовый» говорило и много. Вот уж лучше не спешить и расчистить плацдарм для будущих свершений. В-третьих, здесь возвышалась величественная статуя главного лягушонка, точнее, жабьего босса. Огромный, отъевшийся, морда наглая. При этом памятник гордым земноводным чем-то напоминал фигуру Скорпион его учителя. Думаю, очнется, когда я не зверну всех его деток и затребую, что мне необходимо. Проблема, как и всегда в этом провале, заключалась в дефиците маны. Потому я сейчас и собирал тварей вокруг себя. Если магический резерв обнулится до того, как убью последнего монстра, то будет плохо. Не смертельно, конечно. Все же у меня в бауле остались взрывающиеся растения, а в способностях имеется хаотическое отражение урона, но крайне неприятно. Я огляделся, выискивая далекие тени в фиолетовом тумане. Никаких очертаний больше не видел. Если не ошибаюсь, все мобы собрались на достаточно компактной территории. Можно действовать. Сфера протуберанцам ворвалась в ряды противника. Твари вспыхивали подобно спичкам. Огонь перекидывался на других монстров. Ветер тут же донёс до меня удушливый запах палёной плоти. Хорошо, что шлем и перцепция фильтровали тошнотворные ароматы, а то не исключаю, что меня вывернуло бы. Я, конечно, не брезгливый, уже успел надышаться разной гадостью, но тут уж бразды правления брала обыкновенная физиология. Слишком концентрированный смрад получился. Пытаясь контролировать рвотные позывы, малодушно разорвал дистанцию. Пространство наполнилось паническим кваканием. Мобы безуспешно пытались сбить разбушевавшееся пламя. Лягушки проливным дождем посыпались с платформы. И чего я вообще решил в первые разы использовать мороз и электричество? Огонь в данном случае намного эффективней. Одной сферы не хватило. Пришлось воплощать следующую. 16 секунд при такой скорости — это почти 2 километра полета. Но твари оказались разбросаны на достаточно большом расстоянии. Повисший дым быстро развеивался, чему я был несказанно рад. Я видел, как пронесся последний полыхающий моб. Направляющее умение замолчало, показывая, что врагов больше не осталось. Внимание! Неопределенный лот зачищен. Ваш вклад составил 74%. Получено три очка свободных характеристик. Скромненькая награда. В пустыне дали намного больше, а ведь там я уничтожил всего 9%. Вселенская несправедливость. Сразу же закинул все баллы в мощь. Раз уж мне теперь только и остается, что полагаться на ноги, то пусть сила, выносливость, крепость тела и прочие составляющие этого параметра получат небольшое усиление. Лишним оно точно не будет. Достал выточенную крафтовую трубку и погрузил ее в баул. Сделал пару глотков. Вода смыла химический привкус, тошнота тут же ушла. «Живем!» Теперь главное не навернуться на плитках, а то выйдет до крайности глупое обнуление. Начал прыгать по платформам. Пару раз, когда попадались незнакомые плиты, которые никак не получалось обойти, я, готовясь активировать стихийную свободу, бросал в них куски отсеченной породы. Все было чисто. Без видимых проблем пересек барьер и подошел к небольшой пульсирующей тумбе, на которой парил сверкающий кристалл. Площадку на предмет опасности уже проверил. Так что был уверен, что здесь мне ничего не угрожало. Притронулся к постаменту. Интерфейс снова окрасился предложением о торговле. Я мысленно выбрал пункт «Да», и передо мной развернулся небольшой список. «Путеводитель. Цена — 987 минералов. Пробуждение колосса. Цена — 2584 минерала. Жизнь. Цена — 4181 минерал. Очки характеристик. Цена — 610 минералов». «Знак силы. Цена — 6765 минералов. Внимание! Вы активировали одноразовый алтарь. Через 22, 21, 20 секунд он будет уничтожен». «Так дешево! Беру! Беру все!» Хотя с дешевизной я немного погорячился. Для того же знака силы потребовалось бы уничтожить всех дендритов в начальном молоди, всех скорпионов в пустыне и всех лягушек в этом пространстве. А если учитывать, что нас вначале было пятеро, а для открытия порталов потребовались дополнительные минералы, то можно губу особо не раскатывать. Мне повезло, что я повстречал арку с роем тварей и что параметр гриндера увеличивает добычу в три раза. Появление дополнительного возрождения особой радости не вызвало. Теперь, если умру, снова окажусь в осточертевшем лагере, а куда двигаться оттуда — непонятно. Попытался развернуть карту, чтобы перенести точку возрождения, но ничего не вышло. Функционал заблокирован. Зараза! У меня под ногами материализовалась табличка, на которой отображалась трехмерная схема острова. В центре виднелась непонятная фигура. Я повернулся. Фигура двинулась следом. Забавная проекция. Заметил, что на самой вершине прячется портал, ведущий на неизвестный Алот. «Еще один находится рядом с местом моего появления. Достаточно было прыгнуть в пропасть и пролететь пять метров. А я и не видел его. Другая арка, видимо, тоже скрыта от моих глаз». Тут же виднелся таймер. К своему удовольствию понял, что расхождение с моим мысленным счетом составляет менее пяти секунд. «Все же нет никаких временных аномалий. Отлично». На обратной стороне значилось, что лот одноразовый, в него может войти только один игрок и только единожды. Тут же вырисовывалось количество мобов, которое сейчас равнялось нулю, и давались рекомендации по манере общения с колоссом. Я, не теряя ни секунды, спрятал доспех в инвентарь, припал на одно колено и развернулся к потрескавшейся статуе. Запоминаем. В глаза не смотрим. Обращаемся с подобострастием и ничего не говорим, если не спросят. «Ну, прям как в средневековой Европе перед царственной особой!» «Экринка!» Пробасила гигантская жаба. Ее голос, в отличие от учителя-скорпиона, раздавался не в моей голове, а лился из огромной пасти. «Ну, хоть не тля!» «Интересно, а будь я по силе равен тому же Агюсту, меня бы назвали головастиком? Или он не дорос до столь высокого звания?» Я чувствовал, как массивная туша нависла надо мной, но все же головы не поднял. Хорошо еще, что псионикой не глушит. По моему плечу потекла вязкая слюна, от которой кожа начала нестерпимо чесаться, но я все же не шевельнулся. «Ты пробудил меня, икринка! Мое влияние безмерно!» «Моей милости завидует сам Создатель! Моему великодушию нет предела!» Не стала скромничать жаба, забрызгивая меня еще больше. Я продолжал молчать. «Хорошо, что мое сознание разогнано так, что я успел прочитать наставление из таблички до того, как статуя живет, а то повел бы себя так же, как со Скорпионом». «Посмотри на меня, Икринка!» Моего подбородка коснулся склизкий палец. Я, скукожившись, выполнил требуемое. «Чего ты жаждешь, Икринка? Ты достоин царской награды!» «О, Всевластитель! О, Владыка Всего Сущего! О, Мудрейший Повелитель!» — распелся я соловьем. Тут же с легким хлопком растворился одноразовый алтарь. «Говори!» Послышалось крайне довольное жабье брюзжание. Понравились, видимо, мои титулы. Мне бы сюда, она более профессионально налила бы меда в уши. «Дозволено ли мне, будет умолять о невозможном?» Проблеял я, старательно отводя взгляд. «Теперь нужно взять этого переростка на слабо». «Ну?» Заинтересованно потребовал Колос. «Что-то мне подсказывает, что если попрошу освободить меня из провала, то ничего не выйдет. Лучше действовать по-другому. Я выходит из другого мира. Позволь мне увидеть на карте мою планету». «Скуда умная икринка сбежать хочет!» По пространству разнесся дребезжащий смех. «Обхитрить меня вздумал! Ну, получай, раз пожелал!» В районе головы почувствовал легкий укол, но обезболивающее продолжало действовать, так что особого дискомфорта это мне не доставило. Передо мной развернулась карта, но не та, которая пестрела чернотой, а полноценная проекция планеты. Я видел едва заметные линии рек, заснеженные вершины гор, зеленые массивы Сибири. Мысленно повернул глобус: Я давно продумал, куда уходить, если представится такой случай. Во-первых, неизвестно, сколько прошло времени в настоящем мире. Если хотя бы полгода, то за мной могут явиться охотники. Адепты гильдии разыщут меня где угодно. Так что существует всего одно место, где я мог бы чувствовать себя в безопасности ульская аномалия. Хаос поможет, да и Кира советовала прятаться именно там. Во-вторых, мне требуется область, где гарантированно располагался бы свободный данж, который позволит набрать возрождение. И снова вперед выходит перезагружаемое пространство. Другие игроки не сунутся в порталы, так как это для них равносильно обнулению. В-третьих, имеется один нюанс. Тульская аномалия постоянно обновляется, и я могу попасть в момент, когда в городе властвуют чудовища. Сами монстры мне вреда не нанесут. Но в меня может влететь какая-нибудь глыба, потому лучше появиться за территорией силового поля. Выбрал точку рядом с разрушенным мостом, находящимся через реку Ипа. Именно там я повстречал первых людей, которые объяснили, что я нахожусь в ловушке. Жал пиктограмму умения пространственного пробоя, которым меня одарила пушистая хрень перед своим исчезновением. «Внимание! Для активации необходимо физическое касание к артефакту фиксации». «Вот черт!» «Если умру, окажусь около артфикса, но потом не будет дополнительных жизней для переноса». «О, архивладыка вселенной, Икринка молит вас о милости! Сумеете ли вы, мудрейший и сильнейший, наградить верного слугу, верного раба?» Поправился я. «Одной жизнью». «Награду ты свою уже получил!» Припечатала жаба, окутывая меня еще больше с жижей. «А учитель другого лода посмел обойти запреты», — пробурчал я. «Неужто вы, лучезарный вседержавец, слабее его?» — сыграл я на жабьем самолюбии. «Запреты!» — рявкнул Колос. «Кому запреты? Мне?» Я многозначительно промолчал. Вокруг моего тела уже появилась дымка от разъедающейся плоти. Целостность не справлялась с повреждениями от слюны. «Чувствую, жить мне осталось максимум минуту. Хотя, думаю, стихийная свобода все исправит. Но сейчас лучше заклинания не использовать». «Ну хорошо, Клака самки будет тебе жизни. Илейным голосом произнесла жаба. «Что ты дашь замен? «Ваше освобождение из вечного заточения в статуе!» Среагировал я. «Это я уже получил!» прошипел колос, отходя от меня. «Статуя! Ты посвятишь ее мне и сделаешь ее сам. В противном случае ты вернешься в мою обитель и будешь служить мне до конца существования этого мира. И еще, чего ты хочешь лишиться?» «Лишиться?» — переспросил я, смотря в карту. На территории США появилась странная отметка. Когда сосредоточился на ней, в интерфейсе выскочило задание о создании монумента. Снизу виднелся таймер, но пока что цифры застыли на одном значении. Тут же прорисовывалась шкала с обозначением процента схожести. Для выполнения поручения требовалось набрать хотя бы половину. «Это мотою, что за хрень? Квест?» «Странно как-то. И награды нет. Зато есть приписка о возврате в обитель, если не выполню волю этого зеленого недоразумения». «Да, лишится!» — подтвердил монстр. «И я сам заберу причитающиеся моему величеству!» «Внимание! Вам предложена сделка. Одно дополнительное возрождение за пять очков характеристик. Да. Пять знаков силы. Да. Семнадцать. Шестнадцать. Пятнадцать секунд. Так, я почти выскользнул из провала. Выход перед глазами». Осталась самая малость. Что выбрать? Хотя тут не стоит вопроса. Я вдавил на пункт с кристаллами. Баллы параметров нужно сохранить. А то у этого недоучителя станется списать меня пять единиц целостности или перцепции. Тогда разрыв между максимальным и минимальным значением станет больше десяти. А в обычном мире это гарантированное обнуление. Придется снова куковать здесь и всеми правдами и неправдами повышать уменьшенную характеристику. Не надо мне такого счастья. Догадливый! похвалила меня жаба. Надеюсь, мы скоро увидимся. За твою дерзость я приготовлю тебе такое, о чем ты и помыслить не сможешь. Я жду тебя, Кринка. Колос стоял у края платформы. В следующем мгновении его туша оказалась рядом со мной. Я заметил промелькнувшую тень, а через миг читал сообщение о смерти. «Ну, хоть самоубийством заниматься не надо», — произнес я, когда спал эффект мнимого бессмертия. «А ведь обещал себе, что больше не вернусь сюда». Лагерь не изменился. За пределами площадки не было урагана, но я и не подумал ностальгировать по осточертевшему острову. Заметил оставленную надпись — здесь был фрол. Выдвинул лезвие и легкими взмахами убрал это напоминание. Тут же притронулся к артефакту фиксации, развернул карту и снова вдавил иконку пространственного пробоя. Минерал исчез. На карте появилась отметка с точкой возрождения. Черт побери! Выбрался! Осталась самая малость. Или попробовать пройти еще какой-нибудь портал. Хотя нет, больше нельзя рисковать. Я спрыгнул с площадки, на ней никто ни разу не умирал, так что и я не буду. А то вылезет какой-нибудь сюрприз, вроде «Запрещено дохнуть около возрождающего алтаря!» Выставил руки на манер статуи в Рио. В воздухе сформировалось три шара. Хм, жаба мне неплохо и ячейки с объемом порезала. Это хорошая новость. Значит, время, скорость и расстояние почти не затронуты. Увидел, что траты на заклинание увеличились. Я стал чуть дальше от ранга магистра. Впрочем, плевать. «Где наш не пропадала? Наверстаю еще!» «Прощай, провал!» — проговорил я и активировал заклинание. Огненный, морозный и электрический шар взорвались, поглощая одинокого человека. «Вы погибли, и будете пенсины к артефакту фиксации. До возрождения три, две, одна». Очередные пять секунд мнимого бессмертия. Если бы мог пошевелиться, то мои губы растянулись бы в улыбке. И радость моя была не в объемном сообщении, которое сохранилось в логе, а в полностью раскрывшемся интерфейсе. Артефакты, зелья, аукцион. Я видел активные значки на панели. Тут же развернул органайзер, чтобы проверить, сколько прошло времени. Черт! Это сколько же я просидел в этом провале! Твою мать! Как так-то? Тут же экипировался и сосредоточился на направляющих умениях. Ближайший моб находился в километре. Немного дальше, но в другой стране. монстр с трофеем. До игрока — 23 метра, до данжа — 172. Способность картографа жизни показывала сотни и тысячи зеленых меток. Люди. Целая толпа копошащихся людей. Я, наконец-то, вернулся на Землю. Хотя еще нужно оценить масштабы изменений, разжиться опытом, прошерстить аукцион и прочее, и прочее. «И хоть у меня не осталось дополнительных возрождений, я все равно живее всех живых». Действие пассивной оберегающей способности закончилось. Я поднялся. Увидел, что ко мне бежит бронированный игрок двадцать девятого уровня. «Ты чего тут делаешь?» Донесся женский голос из-под шлема. «Ты идиот! Здесь нельзя размещать Арфикс. Я улыбнулся как идиот, услышав чужую человеческую речь. «Одичал я в провале». Теперь заново нужно социализироваться. Тут же завопила интуиция, предупреждая об опасности. Я активировал ауры, давя девушку псионическим воздействием, хотя угроза исходила явно не от нее. Повернул голову, пытаясь разобраться, что происходит. Краем глаза зацепил чистое голубое небо. Перцепция позволила уловить летящий размытый силуэт, который стремительно приближался ко мне. И это был явно не игрок с Земли. «У людей нет доспеха с восьмью прорезями для длинных лап. Арахнит, мать его!» «И, видимо, я знаю, что это за гость. Один из охотников, явившийся по мою душу. При этом у меня ноль жизней, а ведь в тот раз адепты гильдии устроили неплохую череду перерождений, прежде чем я умудрился спастись. Теперь же, думаю, они учли прошлую неудачу и сделали выводы. Но ничего, побарахтаемся!» Я вскинул руки и выпустил заклинание.